словно из земли вырастал за ее спиною в своем сюте с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. — Так тебя холодом и обдает, — жаловалась Фенечка-Дуняша. А та в ответ ей вздыхала и думала о другом бесчувственном человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался жестоким тираном ее души.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 Подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы, красных и белых роз. Он поздоровался с нею. «А, Евгений Васильевич», — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя. «Что вы это тут делаете?» — промолвил Базаров, садясь подле нее. «Букет вяжете?» «Да, на стол к завтраку. Николай Петрович это любит».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 У вас, когда вы читаете, кончик носа очень мило двигается. Хинчка, которая принялась было разбирать в полголоса попавшуюся ей статью о Креозоте, засмеялась и бросила книгу. Она соскользнула со скамейки на землю. — Я люблю тоже, когда вы смеетесь, — промолвил Базаров. — Полностью. Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит. Хинчка отвратила голову.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 «Зачем вы ее бросаете?» «Лекарская», — повторила Финчка И повернулась к нему «А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне капельки те дали Помните? Уж как Митя спит хорошо Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить Такое вы доброе право А по-настоящему надо лекарям платить Заметил со смешкой Базаров «Лекаря?»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 «Что же?» — проговорил Фенчика. «Что?» — повторил Базаров. «Угадайте. Что я за отгадчица?» «Так я вам скажу. Мне нужно... одну из этих роз!» Финчка опять засмеялась и даже руками всплеснула до того и показалось забавным желание Базарова. Она смеялась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 Нет, никого нет. Возьмите. Фенечка дала базарову розу. С какой стати вы Палу ветровичу боитесь? Они меня все пугают. Говорить не говорят, а так смотрит Да Ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы с ним все спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет. А вижу, что вы его так вертите и так. Финчик показала руками, как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича. Базаров улыбнулся. А если бы он меня побеждать стал, спросил он, а вы бы за меня заступились? Где ж мне за вас заступаться? Да нет, с вами не сладишь. Вы думаете? А я знаю руку которая захочет и пальцем меня шибет, Какая такая рука? А вы, небось, не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали. Фенчка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку. Платок скатился с своей головы на плечи. Показалась мягкая масса черных блестящих, слегка растрепанных волос.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 Сухой кашель раздался за сиренями. Фенчика мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобной унылостью, вы вот здесь удалился». Фенчика тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки.